Кира Рамис. Не прячься, ты моя. Глава 1. Я просто хотела поесть. Поправив съезжающий набок капюшон, я тихонько пристроилась за высоким мужиком, потому что мне очень хотелось проскользнуть в таверну незамеченной. Если хозяин заведения вновь увидит мой засаленный и шито-перешитый плащ, то точно выгонит. А вот его жена более сердобольная, а может, более алчная. Только стоило ей почувствовать запах денег, как она становилась согласная почти на все. Сегодня у меня получилось разжиться пятью медяками. Нет, я не украла их, а честно заработала с помощью своей магии. Пользоваться услугами нелегальных магов отваживались не многие. Лет пять назад закончилась страшная война между тремя империями, заключив между собой хлипкий мир. Они решили ограничить в правах свое грозное оружие. которые до этого не стеснялись использовать на поле боя, а именно магов. Хотя кого там ограничивать? Магов на все три империи от силы осталось человек 300. В общем, именно в нашем государстве магию как бы и запретили использовать, но если купить разрешение, то как бы и можно. Например, за 50 золотых вам с радостью в любом городе продадут разрешение на охрану какой-либо уважаемой и богатой личности. Ещё можно за 20 золотых купить разрешение для проведения сельскохозяйственных работ. Цены на услуги были просто непомерно высокие. Вот народ и прибегал к помощи таких, как я, неудачников, магов, родившихся в бедных семьях или потерявших родителей. Я мысленно потирала руки. Мне повезло. В прокуренном зале табачный дым висел коромыслом. Дышать было трудно, зато появилась возможность незаметно проскользнуть к стойке. где маячила крупная фигура госпожи Затираны. Не снимая капюшона, я приподнялась на цыпочки и произнесла: "Госпожа, мне комплексное обслуживание". Она, не посмотрев в мою сторону, ответила: "4 медиака". Я мысленно крякнула, ведь ещё на прошлой неделе сон, тёплая ванна и еда, которую с натяжкой можно было назвать ужином, обошлись мне в 3 медиака. На прошлой неделе цена была ниже. Я не пыталась возмутиться, но внутренний голос требовал справедливости. Хотя какая справедливость? Постоялый двор находился за чертой города и привечал всяческий сбор разбойников, бандитов с большой дороги. А именно таким, как я, задирали цену на еду и на члег, зная, что жаловаться не пойду. Милочка, ты должна быть мне благодарна, что я тебя пускаю на постой. Ни одно заведение в округе не примет такую. Она соизволила окинуть взглядом нечто закутанное в старый огромный плащ с чужого плеча. Скажи спасибо, что мой драгоценный муж тебя не видит, приболел, радикулит замучил. Мой рот было уже открылся, чтобы предложить магическую помощь, ведь у меня неплохо получалось лечить защемления и радикулиты с помощью тепла и магии. Но вспомнив, как в прошлый раз получила пинок ниже поясницы, отчестоплю я господина Шевина лишь за то, то хотела купить на последнем медиа тарелку каши, благоразумно промолчала. Четыре медиака быстро исчезли в большой ладони хозяйки заведения. Садись за свободный столик, Сван принесёт тебе ужин. В моих руках оказался ключ от пятого номера. Угловая комната на первом этаже. В неё редко кто заселялся. Неуютная, продуваемая всеми ветрами, маленькая клетка вмещала в себя лишь узкий стол и такую же узкую кровать. Я соглашалась на неё по двум причинам: низкая цена и наличие небольшой ванной комнаты. Быстренько просушивала матрас, стирала простынку, считанные минуты сушила её, а затем принимала горячую ванну. Хозяйка затеряна подавала по старым трубам только холодную воду, но мне и этого было достаточно, мак огня я или нет. Юрки гном Сван принёс мой запоздалый ужин. В животе громко заурчало. Как же я хочу есть. Я тебе говорю, что наш человек заманит их сюда, раздался хриплый и шепелявый голос. Вытерев ложку носовым платком, я подцепила малюсенький кусочек мяса, положила его в рот и зажмурилась от удовольствия. Мои чувствительные полуэльфийские ушки уловили разговор, шедший за соседним столиком. Но у неё в сопровождении опытный маг. В явно молодом голосе слышались сомнения и страх. Тот маг неожиданно отравился не свежей рыбой, водой до да чему угодно. Раздался тихий смешок. Мы хорошо заплатили хозяину, постояла в отбара, чтобы он закрыл глаза на небольшое ограбление. Я мысленно ахнула. Ты уверен, что они с собой везут артефакт? Перебил шипелявого молодой голос. Зуб даю, вы за ними следили ни один день. Ты понимаешь, во что мы ввязываемся? Принц не простит, если мы ограбим одну из его невест. Голос сомневающегося грабителя подрагивал то ли от страха, то ли от предвкушения. Ты сам сказал, что одну из кто их на том отборе считать будет. Мы её убивать или использовать как девку не собираемся, лишь потрясём на наличие драгоценностей и артефакта, а затем отпустим. Никто не виноват, что её батюшка был скуп на хорошую охрану. Вновь заговорил шепелявый Если она везёт живое сердце дикого магического крикуна, то это будет самый большой куш, что мы сорвём за всё время нашей непыльной работы. Сможем выгодно продать в соседнюю империю и остаться там жить. Ты сначала её охрану выбеди и строй, а потом мечтай, тихо произнёс собеседник. Сюда она явится одна, бледная, трясущаяся и без охранников. Тризур с поддельниками должны будут разделаться с ними на подходе к таверне. чтобы тут шума поменьше было. Голоса стихли, и послышался звук бокалов. Я мысленно застонала, уговаривая себя быстро доесть ужин и убраться в свою комнату. Лучше не смотреть, как будут разбираться с одной из невест принца, и не приведи колючий ёжикус, мне влезть в эти разборки. Магическая охрана не дремлет, ей быстро донесут, что я использовала магию. Это незабытый огород на краю деревни, где нет свидетелей, а то верно, который ни один десяток порядочных граждан, желающих получить медяк за донос на мага без лицензии. Дверь с шумом распахнулась.